Сейчас будет одна из моих любимых глав этой книги. Она же по совместительству одна из первых, которая была написана вообще. Ну, то есть, когда я планировал книгу, естественно, я знал, что будет книга про контекст, про интерес, про внимание, всё это понятное я планировал. Но писать прямо вот книгу я начал с этой главы. Называется она Сюжет. Может сложиться впечатление, что для ясности нам достаточно ввести героев в текст и заставить этих героев действовать. И якобы, если эти действия переданы без искажений, то у вас получится какой-то правдивый, понятный и, благодаря этому, ясный текст. Но это не всегда верно. Бывают ситуации, когда герои и действия сами по себе не работают вообще. Их нужно дополнительно склеить с помощью сюжета. Вот вам пример. Летом 2020 года американский предприниматель Илон Маск победил российского чиновника Рогозина. Маск запустил супердешевую ракету, которая способна доставлять космонавтов на борт Международной космической станции и потом возвращать этих космонавтов или самой возвращаться невредимой. Так один смелый и предприимчивый человек утер нос целому огромному человеку. Роскосмосом с его неповоротливыми, дорогостоящими ракетами, устаревшими технологиями, патологическим воровством и некомпетентностью. То, что я вам сейчас рассказал, это сюжет. А вот как было в реальности. С 2012 года частная компания SpaceX занималась разработкой всякой космической техники: ракет, кораблей, платформ для запуска и всякого другого оборудования. Это не единственная частная компания в США. Ну и вообще как бы в мире. Есть похожие компании в Европе, есть в Азии, в России за космос отвечает госкорпорация Роскосмос, в которую входит 76 предприятий. На момент написания этой книги, по крайней мере. Космос это обычная отрасль человеческого хозяйства, так же как и авиаперевозки, телекоммуникации и так далее. В мире есть много разных космических компаний, которые занимаются разными вещами. Кто-то конструирует, кто-то придумывает материалы, есть научные центры, институты, заводы и так далее. Иногда учёным нужно поставить какой-нибудь опыт в условиях микрогравитации. Они там отправляют экспедицию на МКС или сами летят, или там просят астронавтов вы там там пробирки за нас перемешайте, и они там, значит, ставят опыты. Космос вообще это давно не самоцель. Это просто одно из мест, где происходит какая-то хозяйственная деятельность человека, например, там спутники висят и передают сигналы. И мы там в космосе, на околоземной орбите, занимаемся своими человеческими делами, вполне понятными. Государство может выделять деньги на космос так же, как оно выделяет деньги на здравоохранение, медицину, армию, технологии, там, инновации и так далее. Но деньги эти, они уходят не в космос, да? А они уходят в конкретные институты там, на заводы, в конструкторские бюро. Одни государства могут закупать космические услуги у компаний, которые сидят, работают в других государствах. Бывает так, что какой- какая-то страна имеет какой-нибудь завод или НИИ или учёного, который там что-то классное в космосу сделал, и все покупают его технологии. Ну, в общем, можно сказать, что космос это такое большое, серьёзное хозяйство. В этой сфере, в этом хозяйстве, параллельно по всему миру происходит очень-очень много всякого разного. Кто-то строит спутники, кто-то строит модульные корабли. У кого-то они тяжёлые, у других лёгкие ракеты. Там, не знаю, станции для старта, контроллеры крыльев, датчики уклона. То они, значит, экспериментируют с разными вариантами топлива, то там, в общем, постоянно что-то происходит, да? Государства могут соревноваться, у кого ракета мощнее, но когда у тебя мощная ракета, это очень дорого, потому что в неё нужно много топлива, на неё, ну как бы, она на тяжёлая, её трудно поднимать в воздух. Есть ещё военные, которые хотят друг друга разбомбить, и они, значит, изучают вопросы космоса. Есть ещё учёные, которые не хотят никого бомбить, они хотят хотят изучать то же, что происходит в космосе, там, не знаю, отправить зонд, позондировать какую-нибудь пустыню, например. Иногда у тебя, например, Выводится проект, связанный со спутниковой навигацией, и тебе нужны новые спутники. Тебе нужна ракета, чтобы туда это, значит, спутники эти отправить. Тебе нужно найти, у кого есть ракета. Звонишь, спрашиваешь: "Алло, Вась, там ракета есть, а что, а когда будет?" "Слушай, ну мне через год поздно, мне надо где-то через месяца 9. Что, там не будет у тебя окошечка?" "Слушай, ну если будет, ты там спроси у Петровича, может у него окошечка будет там запустить. Там нет 400 кг ничего особенного." Короче, постоянная движуха. Понятно, что есть тендеры, понятно, что есть закупки, понятно, что государство как-то в этом всём участвует. Но это я зачем это всё рассказываю? Это такое как бы большое переплетение событий. Каждый день оно происходит. Каждый день тысячи человек заняты в этой промышленности, они приходят на работу, и там совершаются какие-то действия. Нам, обычным людям, вся эта движуха не интересна. Нам приятно думать какие-то там базовые вещи, например, что Россия это космическая держава, да? Но ну, потому что социальное полезное действие, да, нас греет мысль, что мы вот крутые в космосе, хотя ни, ни я, ни вы в космосе не были, на на космодроме нас не зовут, ну, то есть как бы. Мы к космосу особого отношения на самом деле не имеем, но нам приятно думать, что мы, значит, к космосу как-то имеем отношение, да? Ну, нас греет мысль, что Например, последние 9 лет американские астронавты, летя летали на МКС с помощью российских кораблей. Мы можем считать, например, что там при всех проблемах России у Роскосмоса у нас точно в порядке. Но как бы за пределами этой мысли, в принципе, у обычного человека, ну, у обывателя интерес к космосу иссекает. Тут появляется сюжет. Один молодой, подтянутый, харизматичный предприниматель бросает вызов целому огромному неповоротливому Роскосмосу. И не просто какая-то абстрактная госкорпорация там, да, в гос... Роскосмос, а это лично Дмитрий Рогозин. Он такой, знаете, полноватый, в пиджаке, такой, знаете, государственный человек такой, да, рыхлый, вот это вот такой, да. Маск, Илон Маск, похож на герой комикса. Он такой, знаете, романтичный Супермен, Астранавт, Железный человек. Арагозин это скорее как бы либо персонаж второго плана, либо вообще антигерой. Такой он рыхленький, мягонький, неуместно шутящий, и, в общем, но он выглядит там как такой очень непривлекательный герой. И когда ты собираешь это всё вместе, перед тобой появляется великолепный сюжет. Это победа частной инициативы над жиреющей бюрократией, триумф капитализма над плановой экономикой и коррупцией. Победа прогрессивного Запада над загнивающим Востоком, над э, поражённой коррупцией Россией, звонкое пощёчина российскому национальному достоинству. Об этом сразу хочется написать гневный комментарий в Фейсбуке. Но надо понимать, что вот та картинка, которую я вам описываю, это всего лишь один из возможных сюжетов. То есть это один из способов соединить факты в понятную для человека картинку. Можно соединить и по-другому. Например, ну, надо же понимать, что Илон Маск не запускал ракету лично, её запускали тысячи человек, которые были задействованы в процессе разработки, там от первых чертежей до последнего отчёта, там и программисты, и инженеры, и физики, и химики и так далее. Далее, они строили ракету не с нуля, они не изобрели ракетную науку, да? Они стояли на плечах всех своих предшественников, в том числе российских и советских и учёных, и инженеров, начиная там ещё с Цалковского. Но тысячи людей и технологическое наследие это не герои. Да, нельзя представить, как эти тысячи человек, вот они, значит, запускали ракету. Но когда ты говоришь, что Илон Маск запускает ракету, вот, это уже настоящий герой. Дальше у нас есть вектор противостояния частной компании против государственной машины. Ну, имеется в виду, что частная компания SpaceX в Америке, когда мы говорим частная компания, мы думаем, что, ты, знаете, там предприятие типа Чебуречная или Apple или какой-нибудь, не знаю, Додо Пицца, да, и вот типа мы в ряду с этими компаниями ставим SpaceX, да. Но надо понимать, что это несколько лукавая история, потому что SpaceX частная только по форме собственности. Ну, в том смысле, что она принадлежит там не Соединённым Штатам Америки, не там условно какой-то там входит в концерн, который полностью принадлежит Российской Федерации или США. Это частная компания, но работает она на госконтрактах. Потому что, ну, кто заказывает у, у космической корпорации проекты, продукты? NASA, Североамериканское космическое агентство, то есть Министерство космоса, да? И Пентагон. То есть, ну, это как что там, чем у нас Пентагон занимается? Внешней разведкой или что? Ну, в общем, как бы Пентагон. Да, они выполняли какие-то заказы для Boeingа там и для других компаний, но это, ну, как бы часть их работы. Огромная часть работы SpaceX это выполнение гос контрактов. То есть эта компания существует на государственные деньги. Наравне, кстати, с Боингом и с другими ребятами, которые тоже точно так же соревновались в том, чтобы сделать свою собственную ракету и корабль. Дальше смотрим на космодром. Он он тоже не построен в чистом поле на деньги компании SpaceX. Этот космодром дал государственное космическое агентство NASA, причём дало бесплатно. Понимаете? Можно было бы выстроить сюжет, в котором американское государство, например, Поддерживает частный бизнес. Дает деньги из госбюджета, выделяет космодромы. Классно. А можно было бы выстроить сюжет, в котором частная американская компания на самом деле полностью зависит от госзаказов. Понимаете? Можно было такую картинку нарисовать. Можно было, в принципе, обратить внимание, вот когда мы думаем про эту историю, что когда мы видим Илона Маска и его компанию SpaceX, которая, значит, это вот все делает... Надо не забывать, что Илон Маск сам не проектирует ракеты, он просто руководитель этой компании, да? И деньги, на которые это всё сделано это деньги государственные, это деньги американских налогоплательщиков. Так что по форме того, что произошло, запуск космического корабля Илона Маска особо ничем не отличается от запуска какой-нибудь российской ракеты. не только у российской у российской ракеты и Роскосмоса абсолютно дурной никчёмный пиар, из-за которого, ну, там где-то в космодроме, на космодроме запускаются, ну и запускаются, как бы обычная работа в России, суровые русские космонавты пуляют ракеты. Вот когда что-нибудь отвалится, когда что-нибудь сломается, да, это для наших журналистов будет сюжет, они об этом будут говорить. А когда ничего не отвалилось, ничего не сломалось, что там говорить? Ну, запускают, ну, мы же российская, мы же космическая держава. Ну, вот мы запускаем, что нам тут говорить, да? А тут когда можно сказать, что частная американская компания обогнала целый Роскосмос, вот в этот момент у нас появляется сюжет. И в этом сюжете противостояние происходит почти личное. Илон Маск выступает против Дмитрия Рогозина. Хотя я уверен, я убеждён абсолютно, что не тот ни другой, ни Маск, ни Рогозин не смотрят на этот проект как на соревнование, но это глупо. О каком соревновании идёт речь, если компаний, и та, и другая просто занимаются своими ежедневными технологическими проектами. Они же не членами мер, меряются между собой, у кого там больше ракет, а кто лучше там, кто лучше в постели. Нет, они каждый занимаются своими делами. Они отчитываются каждый своему президенту. Каждый там отчитывается по своим KPI, ну, руководители, да? У них, поверьте, есть другие дела в жизни, кроме как пытаться друг другу доказать, кто круче. Более того, э, а в сюжет этот рисуют как некое противостояние России и США, что вот э, частная инициатива американская, вот такие классные ребята, а в России такие, значит, плохие, неповоротливые чиновники. О'кей. А как быть с тем, что 9 предыдущих лет, 9 предыдущих лет все американские астронавты летали через Роскосмос, потому что в Америке NASA заморозило проект для разработки собственных кораблей. То есть 9 лет американцы не выделяли денег. не помогали своему космосу, не развивали свой космос, занимались какими-то другими внутренними делами. Россия за всех отдувалась. И тут Америка решила заняться, запустили, значит, свой корабль, и всё-таки, ой, Америка, теперь впереди планеты всей. То есть, понимаете, да, это разные сюжеты. У меня у меня факты, ну, мир весь наполнен этими фактами. И я из них могу понабирать всяких подборочек сюжетов, подборочек фактов. Из этих подборочек сделать сюжеты и рассказать вам разные истории. Также обратите внимание вот на что. Есть некие рамки этого сюжета. История начинается в момент, ну как бы сюжет начинается в момент, когда Маск запускает свой корабль. А можно было начать историю о том, как 9 лет назад в США закрыли собственную программу пилотируемых кораблей. Почему закрыли? Потому что было несколько страшных аварий. Обделались они, ну, грубо говоря, да? То есть можно было сказать, что Америка 9 лет пыталась оправиться после страшных аварий, которые они их инженеры без российской поддержки допустили 9 лет назад. Поэтому все 9 лет Америка продолжала пользоваться ум умом и опытом и знаниями наших инженеров и, и там, кто у нас там работает в космосе. И только сейчас 9 лет спустя Америка начинает догонять Россию. То есть можно было бы реально сделать сюжет: провал американских инженеров отбросил американский космос на десятилетия назад. И это было бы началом нашей истории, в результате которой Америка кое-как Россию догнала. Да? А можно было начать эту историю не с десяти лет недавности, да, не с того, как закрыли программу, а с Гагарина, например. Представьте, какой бы это был сюжет. США постоянно отстаёт от СССР, а потом от России, и даже сейчас, когда США это одна из там, крупнейших мировых экономик, даже сейчас США не способны догнать Россию, и им нужно 9 лет на то, что мы делали уже давным-давно. Для того, чтобы двигаться дальше, надо понять одну важную философскую концепцию. Того, что реальность это хаос. реальность это переплетение тысяч факторов: случайности, интересов разных групп людей, постоянно меняющейся геополитической обстановки, ситуации на рынках, работы учёных и террористов, проповедников и экономистов. С одной стороны есть интересы науки, с другой стороны военные, с третьей пропаганда, тут же экономический кризис, там бунты, тут полицейский произвол, там эпидемия эпидемия коронавируса, тут дефицит бюджета, тут убивают Джорджа Флойда, тут начинаются погромы. Тут в другом месте выступают какие-нибудь феминистки огалтелые. Тут срываются переговоры в ОПЕК. Тут перегов... ведутса какое-то общение с Ираном, Иран нарушает условия. Тут стреляют по Палестине. Тут, значит, какой-то конфликт ещё какие-то дураки, какие-то, значит, экстремисты. Тут же горят леса, тут же протестуют меньшинства, тут же параллельно выходят новые смартфоны, фондовый рынок колбасит туда-сюда, в Твиттере пишут гневные комментарии, кого-то обвиняют в сексуальных домогательствах, тут же оправдывают, тут же снова обвиняют, то снимают с этим человеком телешоу, то не снимают. И вот это вот все, короче, 7 миллиардов человек постоянно и параллельно что-то делает. Вот. Вот это вот всё, да, всё это это факты. Что это всё происходит. Ну, и можно представить, что, ну, например, один человек генерирует, давайте представим, один человек генерирует один факт в 1 минуту. Ну, то есть за 1 минуту один человек в мире что-то успевает сделать, да? 1 минута в один факт, умножаем на 60 э фактов в минуту. умно um, получается, да, а ну в час, да, умножаем на 24 часа э в сутки. Ну давайте с хороша там большую часть, ну, давайте на 16 часов умножим в сутки, да? Потому что всё остальное время человек, один факт, он спит, да? И умножаем на 7 миллиардов человек. И мы получаем О Я думаю, сейчас это точно не триллионы, это 6720... А, ну да, да 6 триллионов 720 миллиардов событий происходят каждый день. Вот это вот все, вот эти 6 триллионов 720 миллиардов событий, все это смешивается в такой белый шум. Это в день, да? И вот в этом белом шуме все на всех бесконечно влияют. Ну, как бы не все на всех, но как бы в очень большой степени огромное количество людей случайным образом влияет на какое-то другое большое количество людей. Принципиально невозможно охватить весь этот белый шум какой-то одной объективной картиной мира. Невозможно составить такое предложение или высказывание которая было бы справедлива для всех 6 триллионов 720 миллиардов событий, которые произошли в течение дня, при условии, что мы совершали в среднем одно событие в минуту. Невозможно подобрать такую фразу. Невозможно сделать вывод, например, что сегодня в мире было всё спокойно, потому что однозначно сегодня в мире Кого-то убили, кого-то изнасиловали, где-то взорвалась машина, где-то сгорел дом, где-то семья лишилась крова, где-то умер ребенок и не один. Нельзя сказать, что сегодня мир погружен в хаос и анархию, потому что даже если у тебя все крупные города погружены в хаос и анархию, где-то в лесу стоят домики, и там люди ходят, прекрасно живут, пасут коров, гладят гусей, и все хорошо. Нельзя говорить, что мы можем, ну даже представить нельзя, чтобы мы взяли и осмыслили весь этот мир какой-то одной понятной фразой или каким-то даже очень длинным умозаключением. Ну нам же нужно как-то понимать мир, как-то описывать, что происходит, как-то делать выводы. И вот здесь это, ну, именно здесь нам и нужны сюжеты. Сюжет это рассказ, составляемый на основе реальных событий. Мы смотрим на реальность и выделяем из этой реальности те явления, которые укладываются в этот рассказ. Например, Илон Маск, про космос, противостояние капитализма и коррупции. Угу. В жизни это не Маск, а тысячи разных людей, и это не противостояние, а каждый человек занимается своим делом. Но когда мы говорим, каждый занимается своим делом, это, простите, не сюжет. Это нельзя уложить в какую-то фразу. А когда мы говорим «противостояние», все это сюжет. С этим можно работать. Для нас, для людей, характерно видеть сюжеты всюду. Это наш способ видеть мир, понимать мир, делать выводы на его основе, строить какие-то долгосрочные планы. Когда мы не знали, что Земля движется в космосе и почему в небе светит солнце, мы представляли, что есть какой-нибудь там бог-хорс или дождь-бог, который дарует нам жизнь. И если человек замечает какую-то череду неприятных событий, он может думать, например, У него плохая карма или его сглазили. Или там что-нибудь ещё надо пойти принести какую-нибудь жертву, да чего-нибудь, чтобы боги надо мной сжалились. Вот боги это сюжеты. Это способ понять мир, способ понять вот этот вот весь хаос с помощью, ну, понятных для человека вещей, что есть некие существа, которые управляют миром, да? В начале 20 века в мире бушевала страшная лихорадка нелихорадка, как-то эпидемия испанского гриппа. Тогда ходили слухи, что это немецкие фармацевты специально травят Европу. Это сюжет. Но хотя бы просто вирус, да, он прыг с коктом и заражает людей. В 20-м году примерно так же думают о прививках или о вышках 5G. Сюжет — это вечное свойство человеческой психики. Это не мы сейчас придумали. Люди с помощью сюжетов познавали мир всегда. Глаза сюжета работают своего рода фильтром, они помогают нам отбросить то, что в наименьшей степени влияет на наши ближайшие решения, и благодаря этому мы можем сосредоточиться на чём-то важном, ну, как нам кажется. Например, мы занимаемся там, условно говоря, земледелием, мы в каком-нибудь древнем дремучем веке живём, и нам нужен дождь, потому что если дождик не пойдёт, не взойдёт наша пшеница. Дождя нет. Мы думаем: "Так, что мы сделать можем, что мы можем сделать, чтобы пошёл дождь?" Ну непонятно. Мы же не можем управлять погодой, у нас нет там технологий никаких. И мы придумываем себе сюжет. Якобы дождь нам дарует бог дождя, и чтобы он нам даровал дождь, нужно принести что-то в жертву. Ест ну, там человека или животное, не знаю. Если мы э плохо себя вели, то дождя нет. И, следовательно, вот сейчас это нам наказание за то, что мы как-то плохо себя вели. О'кей. Берём там, что нам надо барашка, приносим его в жертву. Раз, другой, десятый, молимся истово. И в итоге нам приходит дождь. Когда-то же он должен прийти, понимаете? Ну типа дождь он когда-то придёт, просто может быть типа сильно позднее, чем нам нужно. И вот он приходит, случается. Сюжет наш реализовался. И мы в чём теперь уверены? В том, что дождь нам даровал Бог дождя, потому что Мы истово молились и приносили ему жертву. Почему мы решили молиться, а не просто ждать? Так устроена наша психика. Потому что мы думаем, что мы можем повлиять на всё, что вокруг нас происходит. Мы считаем себя частью этого сюжета, мы встроем, мы хотим быть встроенными в нашу картину мира, будто бы от нашего поведения реально что-то зависит. Понимаете? И благодаря этому нашему нашей картине мира, мы думаем, что если мы будем совершать какие-то действия, молиться, то мы получим вот этот самый результат. Сейчас, имея некое научное представление о мире, мы понимаем, что при найм там убийство домашнего скота, там какого-нибудь, да, домашних животных или скота и молитвы не влияют на осадки. Ну, потому что мы знаем там научное обоснование этого. Но тогда-то мы не знали. И тогда мы использовали этот сюжет, чтобы как-то повлиять на свой мир. Сейчас вместо этого сюжета мы используем всякие суеверия, например, что на экзамен нужно положить пятирублёвую монету в, не знаю, в ботинок или, ну, какие ещё бывают, э, ну, любые суеверия, да, что нельзя ходить под лестницей или что нужно э постучать три раза по столу. Ну, какие-то такие штуки, да? Это абсолютно то же самое, просто сюжет немного другой, да? Какие возьмём, нечто более современное. Происходит обвал рубля, да, и там какие-то ещё тревожные новости о добыче нефти. Все в ужасе. Все не знают, что будет дальше. Тут телевидение нам предлагает сюжет. Сюжет такой: это хитрая многоходовочка Путина, чтобы заставить какие-то страны пойти на какие-то там уступки, потому что когда снижается цена на нефть, этим странам очень плохо, и они вот сейчас, значит, они строют из себя крутых Ну мы сейчас на них вот так надавим, и они сдадутся. А потом наша национальная валюта укрепится, и это всё нужно, чтобы наш российский народ хорошо, значит, себя чувствовал, и вот когда всё это пройдёт, вот тогда мы заживём. А сейчас, ребята, нужно сохранять спокойствие, у главнакомандующего всё под контролем. Ну и надо потерпеть, да. Хорошего вам настроения, как говорится. Это сюжет. Мы понимаем, что, ну, как бы, умные люди, которые занимаются профессионально торговлей там всякими активами, они вам скажут, что эти цены, ну да, они там могут зависеть от каких-то понятных факторов, но по большей части это настолько сложное, большое переплетение факторов, что цена на нефть, она очень непредсказуемая. И на неё влияет участие огромного количества игроков, договорённостей, ну, там, грубо говоря, когда был Covid, цена на нефть, ну, стала падать, потому что людям не нужно было столько топлива, люди сидели по домам. Ага, всё, как бы вот как ты этот фактор предскажешь? Никак. Или там какой-нибудь Иран с Ираком что-нибудь не поделят, там начнут бомбить друг друга, или какие-то, значит, проблемы с Америкой будут, одни начнут больше добывать, другие меньше, это тоже повлияет на цену на нефть. И это всё происходит там иногда из-за каких-то дурных совершенно случайностей и совпадений. То есть история о том, что Путин хочет опять всех переиграть это сюжет. Может быть, даже сам Путин думает, что он сейчас будет всех переигрывать. Я не отрицаю, люди могут об этом думать на полном серьёзе. Но это сюжет. Это способ от, отфильтровать события так, чтобы они, как говорят американцы, make sense, чтобы мы в, в них могли что-то понять. А понять мы можем только отсекая какую-то существенную часть этих событий с помощью сюжета. Ну или, например, у тебя в жизни начинается какая-нибудь чёрная полоса. Ты там то заболел, то подвернул ногу, то проспал работу, то пролил кофе на компьютер и так далее. И ты говоришь: "Как-то мне в последнее время не везёт. Мир против меня". А вот у Оли наоборот, там у другой девочки, да, всё ладится, всюду успехи. Она у неё запускаются классные проекты, все хотят с ней дружить, их и она ходит на конференции. Вот везёт же ей. Наверное, ей помогает какая-то энергия везения. Вот бы и мне тоже так. Хмм, и это всё вот эти от бытовых суеверий до парана... параноидальных теорий заговора это всё на самом деле проявление одного и того же тяги человека воспринимать мир через сюжеты. Мы их просто психологически или психически настроены эти сюжеты создавать, придумывать для себя и вот так воспринимать. Когда говорят о сюжетах, обычно называют там некоторые обязательные компоненты. Там должен быть, значит, герой. Это некий, э, ну там, например, протагонист и антагонист. Там, добрый и злой, симпатичный и мерзкий, хороший и плохой, да? У них должен быть конфликт. Вот один герой должен хотеть, не знаю, там жениться, а другой хочет помешать. Или один хочет запустить ракету, а другой, если тот запустит ракету, он опозорится и лишится работы, да, например. То есть у них какие-то противоположные интересы. Понятно, что у сюжета должно быть некое разрешение, потому что мы смотрим на последовательность событий как на сюжет, когда в нём появился некий результат. Ну, то есть э, о том, ну вот как в анекдоте, до тех пор, пока ты не услышал его концовку, пока он не разрешился, это не анекдот, это как бы всё пресказка. Анекдотом это становится или там бы сюжетом или историей, когда у него появляется разрешение, конфликт к чему-то приходит. Даже если мы не знаем, к чему он приходит, но мы знаем, что он к чему-то пришёл, это всё равно сюжет, просто мы не знаем, чем он закончился, но мы должны понимать, что он типа закончился, да? И то, что мы как бы движемся к его завершению или разрешению это основной фактор, почему люди смотрят длинные фильмы, да, там или читают длинные книги, потому что у нас есть тяга к тому, чтобы сюжет был завершённым, да. Поэтому очень трудно иногда бросить смотреть сериалы. Ну, то есть, ты, у тебя есть там какие-то герои, что же с ними будет в следующей серии? Как же их развернётся судьба дальше? Очень интересно узнать. Вот это вот очень интересно узнать это наша тяга к разрешению конфликта, разрешению сюжета. Ну, дальше, если прочитать более умные книги, вам скажут про трансформацию героя. Там протагонист, то есть главный герой, должен победить антагониста, но не благодаря случайности или там Не знаю, помощи каких-то внешних сил, а именно благодаря каким-то своим внутренним изменениям, росту, взрослению, преодолению себя и так далее. Вы это прочитаете в любой хорошей книге по сценарному делу, по сторителлингу, вот это вот арка героя называется. Ну о'кей. Так, наверное, может быть, я не знаю. Ну и понятно, что всё это должно разворачиваться в каких-то понятных нам декорациях или по понятным законам. То есть если подумать, вот есть фильм Любые звёздные войны. И с одной стороны, да, Звёздные войны происходят в далёкой-далёкой галактике, и так, если поразмышлять, в принципе, в далёкой-далёкой галактике мир может быть вообще другой. Люди там могут быть не людьми, а сгустками энергии на основе силикона, да, кремния. Э, там может быть у людей, там они все абсолютно голые, например, у них нет одежды, и вместо таких вещей, как империи, кланы, касты, там лидеры и вожди, они просто сливаются в каком-то экстазе, как будто бы, ну, вот помните фильм Есь Солярис, там, где э, была планета в виде океана разумного. Вот типа такого, да? А но тем не менее, Звёздные войны это абсолютно земной фильм. Там есть империи, там есть повстанцы, там есть императоры. То, что там у каких-то отдельных героев есть суперсилы, там типа телекинезы, могут он, ну, они душить друг друга и там всякие, они пользуются силой. Это да, интересно, это делает этот фильм интересным, но в основе этого фильма абсолютно земные декорации. Ну и там ещё интересно, что в космосе не бывает таких воздушных боёв, как они показывают это в само в самом фильме. Ну то есть в космосе взрывы выглядят по-другому, полёты выглядят по-другому, всё в космосе выглядело бы по-другому, если бы это было правда в космосе. Ну это не важно. Короче, в принципе, если вы откроете любую книгу по драматургии, вы поймёте, как строятся эти сюжеты, там дальше проблема, что нужно иметь некую фантазию и жизненный опыт, чтобы эти сюжеты красиво конструировать. Но мне кажется, там есть некая обобщающая другая история, которая делает сюжеты нам интересными. И моё, моя гипотеза такая. Сюжет рождается там, где в нас рождается эмпатия. Когда мы можем представить себе героев, как бы, точнее сказать, поставить себя на их место, понять их мотивы, как бы залезть им в голову. Надо же понимать, что сюжет про Илона Маска и Ерогозина, он склеивается только тогда, когда мы можем представить себе что Рогозина мы будем, не знаю, в шееметь как-то посрамлённый Рогозин, да, вот так скажем. И когда мы можем представить триумфатора Илона Маска. Вот это и есть признак эмпатии. Мы сочувствуем этим героям. То есть мы можем представить триумф вместе с Илоном Маском или представить стыд вместе с Рогозиным. Не исключено, что эти люди испытывают вообще другие эмоции. Не исключено, что мы себя с этими людьми не ассоциируем, ну, то есть мы не думаем, что мы похожи на Маска или на Рогозина. Понятно, что нет. Тут важен фактор или момент сочувствия, что я почувствовал то же, что мог бы почувствовать Илон Маск или Дмитрий Рогозин. Не обязательно герои должны быть там конкретно добрыми или злыми. Это такое очень упрощённое представление о драматургии и сторителлинге. Чтобы создался сюжет, нам просто нужно уметь поставить себя на их место. просто уметь испытать эту чужую эмоцию. То есть не обязательно ассоциировать, не обязательно говорить этот хороший, этот плохой, просто я чувствую то, что чувствовал бы этот герой. Мне кажется, это именно тот момент, который нас приклеивает к сюжетам, вот этот момент сопереживания, сочувствия. Я подозреваю, что оно связано с тем, что у нас у людей очень сильная тяга к социальной адаптации. Нам очень важно, как ведут себя другие люди. через их опыт, через то, как они там ведут себя, через то, что они получают от жизни, мы учимся, потому что это ну, очень важная для нас стратегия выживания. Если мы умеем ассимилировать и использовать опыт других людей, мы более успешны как индивид, да? То есть если наш сосед по племени там классно заколол какого-нибудь саблезубого тигра, мы изучили его опыт. переняли его навыки, и мы стали более выживающими, дамы более способными стали. Поэтому критически важна в нашей психологии, в нашей психике э вот эта вот эмпатия, способность, желание, готовность чувствовать других людей, сопереживать другим людям, сострадать им и в целом как бы быть с ними социально и эмоционально связанными. И вот эта вот тяга к тому, чтобы понимать другого человека, и создаёт в нас любовь к сюжетам, наше нескоренимое желание слушать истории, смотреть за другими людьми, чувствовать этих людей и интересоваться другими людьми. Вот. Э и, соответственно, понимая эту эту свою это свойство человеческой психики, мы можем в принципе ну, склеивать, да, можем использовать эту потребность человека в эмпатии, потребность в проявлении эмпатии, мы можем её использовать и с помощью сюжетов склеивать факты. Сейчас покажу, как это делать можно, как это можно делать на практике. Представьте, что вы работаете в пресс-службе Роскосмоса, и вы там рассказываете о том, как российские корабли бороздят просторы бескрайнего космоса, да? И вот э, начало июня 2020 года вас осаждают журналисты. Прокомментируйте ситуацию с запуском корабля Илона Маска. Ну прокомментируйте, дайте нам комментарий, а то нам нечего писать. Мы понимаем с вами, что абсолютно бессмысленно пытаться сейчас рассказать про экономическое, технологическое там предприятие, которым является запуск. Что это всё сложно, что это там требует огромных усилий разных людей. Короче, журналисты всё это просто вырвут из контекста, перевернут как им там угодно и всё, и мы потонем в этом. Нам нужно сконструировать собственный сюжет. Для начала нам нужен герой. Кто это будет? Может быть, это будет российский инженер, который участвовал в работе SpaceX. Я уверен, там есть такие люди, и мы можем сделать историю, что в запуске э, этого корабля Crew Dragon участвовали российские инженеры. Или познакомьтесь с российскими инженерами, которые участвовали в работе компании SpaceX для запуска Crew Dragon. Можно взять космонавта-рекордсмена, который много полетал на российских кораблях, часто улетал вверх-вниз там и был на космической станции. Пусть он что-то прокомментирует, например, да? Может быть, Дмитрий Рагозин будет представлять российскую промышленность. Хмм, наверное, не стоит, потому что, ну, такой персонаж не самый фотогеничный. Но нам вот, ну, есть смысл найти какого-нибудь реально фотогеничного мужчину там или женщину, которая станет лицом Роскосмоса. Вот такая, знаете, Светлана Хаченкова. только лётчик-испытатель, такой, знаете, Гагарин, только, ну, в духе времени должна быть женщина. Теперь продумываем сюжетную линию. Мы победили в некотором противостоянии или мы э даём, как бы, мы высылаем поздравление, мы поздравляем наших коллег, которые добились того же, что делали мы все эти последние там 10 лет или 30 лет. Может быть, мы э, хотим показать, что ракета Илона Маска не более чем пиар-ход, а сами мы давно запускаем ровно такие пилотируемые корабли. Тогда можно, например, нарисовать инфографику и прямо поставить рядом эти корабли, сравнить наши корабли и американские и сравнить параметры, по которым наши лучше, чем американские, да, пример. Мы можем э вообще сыграть на сравнении. и показать. Смотрите, вот у них в Америке один SpaceX и один Илон Маск, а у нас десятки предприятий, которые выпускают десятки кораблей. И за вот последние 20 лет мы выпустили вот столько кораблей. И сюжет будет такой. Все преподносят достижения Маска как нечто великое и великолепное, а на самом деле мы каждые 2-3 года делаем то же самое с огромным успехом, с огромным, значит, коммерческим успехом. Или мы можем показать коммерческую востребованность, что Сколько там космических кораблей улетело из Америки за последние 10 лет, сколько космических кораблей из России? Какие страны пользуются услугами американцев в, в, в вопросах космоса? Сколько стран пользуются услугами России в вопросах космоса? Так можно. Можно придумать сюжет в духе Горадора дела мышь. То, что сделали в США, на самом деле стоит во много раз дороже, чем то, что делается в России. Плюс на фоне страшной безработицы, пандемии бунтов, беспредела полиции и экономического огромного долга США, они вкладывают огромные деньги в красивые запуски ракет на потеху публики. Они таким образом просто пытаются повеселить население, отвлечь их от реальных проблем. Это вполне себе нормальный работоспособный сюжет. Мы показываем внешний долг США, внешний долг России, стоимость ракеты США, стоимость ракеты в России. И мы показываем, что экономически, с точки зрения промышленности, мы впереди, мы лучше, мы экономичнее, мы более самостоятельные, более суверенные. Ну, на самом деле, сюжетов можно придумать еще много разных. Но есть один минус этого всего. Мы реагируем на чужой сюжет. Любой грамотный пиарщик всегда скажет, что гораздо лучше выходить в эфир со своей историей, с собственным сюжетом, а не отвечать там на... не реагировать на что-то, что уже происходит. Тут часто используют термин «наратив». Это сюжет и все то, что мы в нем говорим. Но и есть такой нюанс. Вы будете слушать эту книгу не раньше, чем декабрь, там, середина декабря 2020 года. Скорее всего... в первом и втором квартале 2021 года. Может быть, эта аудиозапись дойдет до вас к году, к 2005-му. Вы, извините, к 2025-му. И вот уже сейчас, сегодня 1 декабря 2020 года, уже сейчас история с запуском ракет Илона Маска никого не волнует. Этот сюжет — это как морская пена. Она в какой-то момент, там, в июне... Это произошло. Я как раз тогда писал эту главу. Вот как раз тогда я рождались эти строки. Я писал это, мы все переживали изыло на маска, Рогозин выступал с какими-то своими глупыми пиар-инициативами, но с тех пор эта тема перестала волновать всех абсолютно. С тех пор никто не спрашивает, как там дела у Крю Драгон, как там дела у Роскосмоса. Что там ракеты запускают? Нет. Ну то есть эта тема, её все тогда в июне обсудили, обсосали. Все стали мгновенно вели великими экспертами по российскому космосу, но это ни на что не повлияло. Наша жизнь никак не поменялась. Мы как вот были, где мы были, в каком месте, там и остались с точки зрения общества, технологий и знания этой темы. То есть эта история оказалась абсолютно Ну, низкокалорийной. Ничего она не принесла. Никак мир не поменялся благодаря этой истории. И оглядываясь назад, понимаете, вот сейчас декабрь, да, а происходило это всё в июне. Прошло полгода. Понимаете, за полгода этот сюжет полностью исчерпал себя. Это абсолютная оказалась пустышка. Хотя ракета была, запуск был, все это об этом очень переживали. Но как бы не эта штука, эта история не прошла проверку времени. Такая морская пена. И мне вот, честно говоря, не хочется тратить жизнь на эту ерунду. Можно поп попробовать что-то более вечное, бо более долгосрочное, более значимое. Например, сюжеты в обучении. Допустим, нам нужно рассказать про иммунитет, то, как организм защищает себя от бактерий и вирусов. Как можно сказать эту фразу? Ну, в смысле, рассказать об этом. Представьте, что вы порезались и на коже образовалась небольшая ранка. В неё тут же устремились бактерии, ведь у нас под кожей много жидкости и питательных веществ. Бактериям это нравится, они начинают там размножаться. Первое время бактерии никто не замечает, они спокойно размножаются в вашей ранке. Но в какой-то момент они начинают выбрасывать токсины, и тут ваш организм узнаёт об инфекции. Теперь организм включает свои оборонные механизмы. Первыми на линию фронта выходят большие мощные клетки макрофаги. Это ваши солдаты. Они в буквальном смысле поглощают бактерии и переваривают их внутри себя. Когда на поле боя становится жарко, макрофаги просят поддержки. Они командуют сосудом выпустить дополнительную жидкость, чтобы макрофагам было легче ловить бактерии и их уничтожать. Так на месте пореза появляется небольшой отёк. Когда макрофаги не справляются, они зовут на помощь ещё один тип клеток нейтрофилов. Нейтрофилы обычно плавают по крови и ничего не делают, но когда их зовут на помощь, они устремляются на поле битвы и начинают крушить всё вокруг себя. Значит, вот я прочитал вам сейчас Никите текст. В нём были слова типа: поле боя, нравится, командовать, крушить, узнавать. Эти слова мы используем, чтобы описывать поведение кого? Людей. не отдельных клеток, не отдельных там живых каких-то примитивных одноклеточных существ, а именно людей. Надо понимать, что слова типа крушить, узнавать, командовать или на поле боя становится жарко это всё в некотором смысле метафоры. У клетки нет того органа, который мог бы что-то знать. Поле боя это тоже метафора, на самом деле никакого поля нет и боя тоже нет. Бактерия не думает: "О, там вижу ранку, пойду её захвачу". просто бактерии ровным слоем размазаны по всему, и где-то в какой-то момент для бактерий создаются более приятные условия. Там, где был порез, и бактерия не думает: "О, классные питательные вещества". Просто попадая в питательную среду, бактерия такая: "Блюк-блюк-бульк", делится сама по себе, не думая. Бактерия поглощает вещества, выделяет токсины, делится, всё. Но мы не можем сказать, что, точнее, если мы мы, конечно, можем сказать, что иммунитет это просто некая механическая биологическая реакция, в которой никто ничего не осознаёт. Может быть. А модную утка, с мы так скажем, но это не будет понятно человеку. Но чтобы это было понятно, мы добавляем туда эти самые элементы сюжета. Давайте я вам ещё раз прочитаю фрагмент, да? Представьте, что вы порезались и на коже образовалась небольшая ранка, в неё тут же устремились бактерии. Вот слово устремились. Понятно, что бактерии никуда не стремились, они там были, да? Дальше. У вас под кожей много жидкости питательных веществ. Бактериям это нравится, и они начинают размножаться. У бактерий нет эмоционального аппарата, у них нет нервной системы. В бактериях нечему нравится. Понимаете? Там нет такого. Но мы метафорически говорим: "Бактериям это нравится", как будто бы бактерии живые. Дальше. Первое время бактерии никто не замечает. Они спокойно размножаются. В организме нету понятия кого-то. Понимаете? Нету какого-то кого-то, кто бы это мог замечать. Ну, кроме нашего типа у сознания, которое можно в каком-то смысле назвать кем-то, да? Но даже мы, люди, мы бактерии не замечаем. И ну, то есть получается, мы говорим фразу никто не замечает, но она технически неверная, потому что в организме нет кого-то, кто мог бы эти бактерии замечать. Дальше. В какой-то момент бактерии начинают выбрасывать токсины, и тут ваш организм узнаёт об инфекции. Слово узнаёт тоже мы не получаем информацию об инфекции. Просто наш организм реагирует на появление токсинов, и вы, и там оказываются каким-то не, необъяснимым пока для нас образом вот эти вот самые ребята. То есть, понимаете, мы здесь присваиваем каким-то условно живым элементам, бактериям, клеткам там, макрофагам всяческим, мы к ним мы им присваиваем некие свойства человеческие, которые делают из этого текста сюжет. У нас в голове появляются действующие лица, которые идут, там дают по щам всем этим бактериям. При этом любой серьезный ученый всегда нам скажет, что этот текст слишком упрощен. На самом деле процессы протекают намного сложнее, плюс некорректно наделять бактерии и клетки человеческими моделями поведения, то, что мы здесь сделали. Но потом ученый подумает и скажет, «Ну да, так, конечно, намного понятнее». Детишкам будет интересно, они что-то поймут и, может быть, заинтересуются, и потом изучат этот вопрос глубже. Ну, и это справедливо. Этот текст работает именно потому, что мы наделяем бактерии и клетки понятными нам человеческими свойствами. То есть мы со создаем или задаем сюжет. И благодаря этому сюжету хаотичный процесс иммунного ответа превращается в осмысленный процесс, в склеенный процесс. появляются враги и друзья, появляется понятие победы. Всё это помогает нам увидеть иммунный ответ в тех же терминах, в которых мы обычно видим друг друга, смотрим фильмы, читаем книги и так далее. В момент, когда мы наделили иммунный ответ сюжетностью, этот процесс стал нам понятным, ясным, осмысленным, упрощённым, да, безусловно, но понятным. Учёные как раз-таки не любят такую сюжетность, потому что она создаёт у человека ложное чувство понимания. Тебе кажется, что макрофаги это, знаете, такие солдаты, танки, тяжёлые бойцы, обвешанные всяким оружием. На самом деле, это просто клетки с определённым свойством. У них есть какие-то особенности, и если этого там не понимать, то ты э, не сможешь разрабатывать препараты для иммунитета. Но нам не нужно разрабатывать препараты для иммунитета. Нам не нужно понимать свойства макрофагов. Мы хотим просто в целом понять, как это устроено. И с этой точки зрения наделить макрофаги там и другие элементы этой истории человеческими характеристиками это очень хорошее, правильное решение. Возьмём другой пример, больше из области редактуры. Например, мы, хмм, работая в банке, нам нужно написать методичку по безопасности при совершении покупок в интернете. Ну, то есть там, о'кей, okay, не в банке, давай тя, там, на сайте частных объявлений. Мы могли бы написать так: Избегайте оплаты на сомнительных сайтах и по ссылкам, присланным вам продавцами. Даже если сайт выглядит надёжным, не проводите оплаты за пределами торговой платформы. Никогда не совершайте платежи переводом с карты на карту. Абсолютно верный текст по смыслу, но написан довольно скучно, потому что всё абстрактное, хотя всё верно, но всё абстрактное. Давайте выстраивать сюжет. Герой может быть человек, там вы, читатель, да? Или это может быть история о каком-то другом человеке, третьем, там, да, раз. Второй антагонист, герой, э, в смысле, антигерой. Это будет наш мошенник, понятно, да? Линия конфликта. Мошенник хочет забрать у вас деньги, вы не хотите ему эти деньги отдавать. Поэтому мошенник будет пытаться вас обмануть, втереться в доверие или сыграть на эмоциях. Дальше интрига: кто кого победит? И получится примерно такое. Допустим, вы решили купить iPhone 12. Встречаете предложение: новый iPhone 12 за полцены. Продавец пишет, что выиграл его в конкурсе, поэтому продаёт так дёшево. На первый взгляд, всё надёжно. Э, в серии номеров в порядке, коробка новая, продавец ведёт себя адекватно, отвечает на сообщения и готов созвониться. Вы же решаете купить смартфон в режиме безопасной сделки, но продавец почему-то отключил эту возможность. Вместо этого он присылает вам ссылку на отдельный сайт под названием Безопасная сделка. Знаете, перед вами мошенник. Он специально отключил безопасную сделку и создал поддельную страницу. Его расчёт в на то, что вы не заметите отличия от настоящего сайта безопасной сделки и раскроете таким образом данные своей карты. Если отправил, если вам кто-то отправил такую ссылку, сообщите в службу поддержки. Мы подключим полицию, чтобы найти и наказать мошенника. Пеканты нюанс в конце. Читатель становится как бы агентом справедливости. Он не просто защищает себя от мошенника, а он ещё побеждает мошенника, сообщает нам, мы сообщаем в полицию и, значит, этого человека наказывают. Но ну, так сюжет был бы, ну, не совсем финально как бы доделанный. И ещё обратите внимание на подбор обстоятельств во втором тексте. Когда я составлял этот второй текст, ну вот с э, мошенником и безопасной сделкой. У меня было много вариантов того, что люди покупают и продают на сайте. Можно было говорить про машины, бытовую технику, музыкальные инструменты, там, снаряжение для рыбалки, одежду и так далее. Но я выбрал смартфон. Я исходил из логики, что это нечто, что всем людям понятно, люди легко э ориентируются, что это. И им не нужно будет дополнительно размышлять на тему того, покупать, продавать, там, короче, у них мыслительный процесс по поводу смартфона будет очень быстрый. А можно же было привести какую-нибудь такую тяжёлую деталь, которая бы требовала очень глубокого осмысления. Например, а, допустим, вы решили купить винтажный семплер Akai MPC 60 Mark 2. Вы встречаете объявление с нужной моделью за полцены. Продавец пишет, что купил его за 3 копейки на развале в Токио у какого-то столетнего диггера, поэтому так дешево. Со стороны выглядит надежно, пэды в хорошем состоянии, потертости соответствуют возрасту аппарата, блок питания японский, вся история сходится. Если напрячься, то можно понять суть моего текста, даже если вам не знакомы слова «сэмплер», «диггер» и «пэды». Но зачем мне вас лишний раз напрягать? Ведь когда я вываливаю на вас все эти подробности, я фактически вас заставляю фильтровать – Так это я не понял, это не влияет на историю, это отбросим. Короче, вы должны продраться сквозь мой текст, чтобы понять. А, это просто некая штуковина, которую этот человек покупает. Понимаете, я вроде бы рассказываю вам важную историю, ну, там про безопасную сделку, но я снабжаю её дополнительной инфой, которая абсолютно не влияет, не помогает и только запутывает вас. И это мне, значит, не как бы не на здоровье. Допустим, давай предположим, что то, что я покупаю винтажный сэмплер, это почему-то очень важно для истории. Ну, например, э, потому что мошенник будет обманывать меня, продавая именно какие-то музейные раритетные аппараты, которые трудно проверить там их подлинность, да? И тогда мне придётся действительно заставить вас вникнуть в специфику этой продажи. Текст будет примерно такой. Допустим, вы решили купить старинное, редкое оборудование. Оно уже не продаётся в магазинах, гарантийного ремонта нет, коробок нет, это музейные экспонаты. Для нашего примера предположим, что это японское звуковое оборудование девяносто первого года выпуска, например, семплер Akai MPC60 Mark 2. То есть сначала я вам должен как бы объяснить идею в целом, что это редкое оборудование, что оно не продаётся, что это музейный экспонат. Потом я только ввожу конкретный пример, и у вас есть шанс, не вникая в название этого конкретного предмета, понять мою суть, как понять смысл моего сообщения, потому что я вам её выложил до того, как я вас погрузил в детали. О'кей, где ещё нам будут полезны сюжеты? Предположим, что мы обучаем людей, и эти люди, которых мы обучаем, как-то работать с другими людьми, например, менеджеры по продажам или а не знаю, там страховые агенты, ну, какие-нибудь продавцы, ну, в общем, люди, которым нужно работать с другими. И сюжет способен в этих людях создавать ощущение эмпатии, то есть сочувствия. Эти штуки, эти приёмы помогают другим людям посмотреть на ситуацию чужими глазами и через это лучше её понять. Например, я пишу учебник для сотрудников службы поддержки в некой компании, там, не знаете, телеком-операторе. И исходный тезис, который я хочу этим людям донести, выглядит так: Клиент может вести себя грубо. Несмотря на это, постарайтесь вести себя с ним дружелюбно. Ну, понятно, вы уже прекрасно понимаете, что это очень абстрактно и ни, ни о чем. К абстракциям нужно привести пример. Приводим. Например, клиент может вести себя грубо. Например, сказать, какого черта вы меня заставляете ждать на линии? Постарайтесь сохранить спокойствие и вести себя дружелюбно. Ответьте так. Иван Иванович, мне очень жаль, что вам пришлось ждать на линии. Давайте посмотрим, как можно решить вашу проблему. Стало лучше. Но я вам прямо скажу, мой читатель просто заучит эту фразу, а потом, когда будет какой-нибудь опасный разговор, он произнесёт эту фразу, вот типа, да, очень жаль, что он пришлось дойти до этой линии. Он произнесёт её, знаете, с какой-то каплей агрессии или непонимания, или наоборот, подчёркнуто холодно. И освязно это будет с тем, что когда на тебя начинают ругаться, когда тебя начинают критиковать, ты интуитивно хочешь дать отпор. Да, а тут тебе говорят: "Будь дружелюбным". И для тебя это неестественно. И поведение типа быть дружелюбным в этой ситуации тебе просто не будет свойственно. И людям в таком ключе э будет трудно реагировать на, ну, как бы, на в этой ситуации, им мой учебник не будет полезен. Но если я добавлю сюжетности, мой читатель как бы посмотрит целый фильм, в котором клиент будет главным героем. и он глазами клиента увидит некую новую ситуацию, и это, наверное, вероятно, поможет ему, ну, например, лучше понимать нашего героя. Значит, смотрите. Ну, в смысле, понимать клиента. Пример такой. Клиент может вести себя грубо и даже ругаться матом. И это можно понять. Скорее всего, он потерял большую сумму денег, его обманули мошенники. Часто он будет звонить вам прямо из отделения полиции. Поэтому человеку сейчас очень сложно. плохо. В обычной жизни наверняка это замечательный, чуткий человек, но вы застали его в момент, когда он на грани нервного срыва. Можно ли осуждать его за то, что он нервничает или кричит? Ну и дальше в таком духе. Таким образом, сюжет помогает как бы встать на сторону клиента, выработать в нашем читателе, если не сочувствие, то хотя бы понимание его ситуации. И это делает его ответ более эффективным и нас как бы приближает к читателю. Ну, короче, это будет гораздо эффективнее в плане обучения, если мы хотим реально повлиять на поведение нашего читателя. Кроме этого, сюжеты помогают создать дополнительную важность тому, что мы говорим. Давайте сравним две группы утверждений. Первая группа будут абстрактными, безсюжетными утверждениями, и это будет восприниматься, ну, из, из серии в одно ухо в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот они. Загрязнение океана пластиком является одной из важных экологических проблем современность. Изучение тёмной материи и её влияние на Вселенную является одной из важных. Развитие навыков управления конфликтом является основной, ну, понятно, да? Теперь берём эти, э, утверждения и добавляем сюжеты. К первому про загрязнение океана пластиком. В 2018 году рыбаки обнаружили в океане черепаху необычной формы. Её панцирь был пережат ровно посередине, словно она носила корсет. Учёные быстро нашли разгадку. В детстве эта черепашка запуталась в пластиковом кольце из-за из-под упаковки пива. Кольцо оказалось настолько прочным, что черепаха не смогла его разорвать, и всю жизнь это пластиковое кольцо сдавливало её панцирь и внутренние органы. Так происходит повсеместно. Мы выбрасываем пластиковый мусор в урны, не думая, куда потом этот пластик попадает. А попадает он в океан, где калечит миллионы существ. Другой вариант. Про темную материю. Представьте, что пошли на рынок за черешней. Вам нужен килограмм. Продавец берет одну черешенку, кладет на весы, и весы показывают килограмм. Но одна ягода не может столько весить. Вы проверяете весы, они показывают верно. Вы смотрите на черешенку, ничего необычного. Вы смотрите на черешенку, ничего необычного. Откуда взялась вся эта дополнительная масса? Примерно так же были удивлены учёные, когда смогли впервые взвесить Вселенную. Они обнаружили, что 96% всей массы Вселенной приходится на неизвестно что. Сейчас это неизвестно что называют тёмной материей и тёмной энергией. В них лежит ключ к пониманию природы Вселенной. И последнее про управление конфликтом. В 2017 году в России совершено 13 тысяч убийств. Каждая такая трагедия – следствие того, что люди не сумели договориться. Люди не смогли услышать друг друга, не смогли пойти друг другу навстречу. Если бы в наших школах преподавали навыки управления конфликтом, возможно, часть этих смертей можно было бы предотвратить. То есть изначально была фраза типа «загрязнение океана является важной экологической проблемой». Но когда мы говорим так абстрактно, это ни у кого не вызывает ни отклика, ни, ну, вообще ничего, просто пустые слова. Как только мы добавляем туда сюжет, учёных, черепашек, как черепашка заплывает в кольцо из-под банки от пива, она начинает её сдавливать, она начинает страдать. Всё, это сюжет, это история. Мы можем захватить внимание читателя, мы можем собрать деньги на там спасение черепах. Мы можем и реально повлиять на поведение людей, рассказав им историю про черепашку, которая в детстве попала в кольцо из-под э -э, упаковки от пива. Понимаете? Если бы мы оставили фразу как есть, "Загрязнение это очень важно", мы бы не затронули струны человеческой души. Мы бы не заставили людей об этом думать. А так как мы затронули, рассказав историю, теперь читатель наш, теперь читателю очень интересно. Ну и, наконец, сюжетность можно использовать как некий клей. Он может быть полезен там, где у нас много фактов, которые нужно донести до читателя так, чтобы он их понял. И вот для этих фактов сюжет может быть клеем. Для примера возьмем фрагмент хроники «Восстание декабристов 1825 года». Значит, в 5 утра. Декабристы собираются в квартире Кондратия Релеева, чтобы окончательно согласовать план действий на сегодня. 7 утра. Руководители восстания узнают, что Сенат и часть гвардии пресекнули Николаю Первому. А, собственно, в этом был сыр-бор, да, в то время. Девять утра. Братья Бестужевы вместе с Дмитрием Щепельным Ростовским поднимают на восстание Московский полк. Вот три факта. Декабристы собираются, руководители восстания узнают, братья Бестужевы с Дмитрием идут поднимать на восстание Московский полк. Если вы хорошо знакомы с расстановкой сил в Петербурге 14 декабря 25 года 1825 года, вы видите эти события как наеву. Вы мысленно пролетаете по дворам, колодцам Петербурга, входите в казармы, рассматриваете утомлённые лица офицеров, которые провели бессонную ночь. Вам всё понятно, вам эти факты рассказывают историю. А если человек менее подкован в истории, то эти три отметки времени: 5:00 утра, 7:00 утра и 9:00 утра, вот это эти отметки ни о чём им не говорят. Как сказал бы классик российской журналистики, ну, присегнули и присегнули. Теперь склеиваем эти факты в сюжет. 5:00 утра. Декабристы собираются в квартире Кондратия Рылеева, чтобы окончательно согласовать план действий. Все нервничают. Некоторые сомневаются. Есть и те, кто в последний момент отказывается участвовать. У них сдают нервы, и они не хотят брать грех на душу. 7:00 утра. Руководители восстания узнают, что сенат и часть гвардии уже присегнули Николаю I. Теперь не исключено, что придётся дать бой присегнувшим гвардейцам, а Сенат придётся брать силой. 9 утра. Движущая сила восстания это солдаты и офицеры. Чем больше их окажется на Сеной площади, на Сенатской площади, тем выше шансы на успех. Братья Бестужевы вместе с Дмитрием Щепериным Ростовским поднимают на восстание Московский полк. Интересно, как этот сюжет выглядел для императора Николая, который потом после восстания декабристов ввёл следствие. Наверняка он видел все эти события совсем по-другому. Так вот, чтобы факты стали сюжетом, мы должны дорисовать к этим фактам мысли и чувства героев, обозначить их цели, назвать их линии конфликта. Мы должны показать. Смотрите, вот эти боятся, вот эти не хотят. Там есть риск, там опасность. Если это произойдёт, они провалятся, а если этого не произойдёт, то это захлебнётся, в остания не будет. Очень важно, чтобы эти люди пришли. Если они не придут, то ничего не и так далее, да? И тут мы сталкиваемся с очень одной серьёзной, деликатной и трудной, неразрешимой проблемой. Когда мы говорим, например, о событиях из истории, о людях, которыми мы по определению не являемся, Мы не можем утверждать наверняка ни что они думают, ни что они чувствуют. Мы даже не можем сказать, какие у этих людей цели. Понимаете? Может быть, кто-то там сидел из этих восстающих и такие, э, ну, все пошли, я пошёл. Как бы, ну, такая была тема модная, ну, я тоже поучаствовал, не оставаться же мне в стороне. Или вот там дев я девушке сказал, она меня поддержала, я теперь не могу отказаться, потому что я буду перед девушкой опозорен, да? То есть Мы не знаем, что на самом деле происходит в головах этих молодых офицеров. Мы не, не знаем, не знали тогда, не можем узнать сейчас. Максимум, что мы можем делать это поднять их какие-нибудь письма и написать что-то вроде: "Рылеев писал в одном из писем, что сомневается там в том-то и том-то". Но понимаете, это Рылеев писал. Мы не знаем, что у него на самом деле было в голове. Мы не можем точно сказать: "Рылеев хотел вот этого" или "в то утро Рылеев очень боялся что". Мы не можем этого сказать, потому что мы не можем это достоверно никак узнать и доказать. Но если мы этого не скажем, то наш читатель не поймет эту историю. Ну, по крайней мере, он ее не поймет сюжетно, потому что есть много других способов сделать понятно. Ну, как бы в случае с историей, на самом деле, немного. Но, короче, этот сюжет мы можем донести до читателя, только опираясь на эмоции, чувства, цели, мысли человека, участников этих событий, о которых мы ничего не знаем и можем только догадываться. И это очень серьёзная дилемма любого учебника истории. Если мы хотим, чтобы учебник был понятным, мы вынуждены приписывать участникам исторических событий все эти мотивы, мысли, страхи и так далее. Но мы не можем их узнать достоверно, мы вынуждены о них догадываться, то есть гадать. А если мы отказываемся от этого, мы оставляем только объективные факты, доказанные, да? То получается просто гора фактов, которую не поймёт ни один школьник, а то и даже вузовский какой-нибудь студент вуза, да? Может быть, школьник там или студент это зазубрит, может быть, он их выпишет себе на шпаргалку, может быть, он воспроизведёт это при там ответе на на экзамене, но он это не поймёт. Он в этом не будет разбираться. Я когда смотрю, например, передачи Сергея Минаева, он Сергей Минаев известен нам как журналист, как э писатель, как автор книг, там дух лес его книга, там он автор сценария к фильмам и так далее, и так далее. Это всё как бы есть, да. Но ещё он по образованию историк. И у него в, в его YouTube-канале есть передача Исторический. И я абсолютный профан в истории, я ничего не знал и не знаю до момента, пока эта штука не выходит у Минаева, потому что Минаев решает эту проблему в пользу того, что ему не нужно писать учебник истории, он поэтому спокойно совершенно может добавлять людям трактовки. Например, э там, когда он рассказывал про ГКЧП, он говорит: "Ну, существует, значит, две гипотезы. Согласно одной гипотезе, Горбачёв специально там не хотел участвовать в этом, хотел от этого откреститься, потому что он не был уверен, что что-то произойдёт. И он хотел иметь возможность откреститься от путчистов и, а если они победят, наоборот, сказать, что он как бы их наоборот поддерживал. То есть его вот сидение в на его даче в момент э, путча это значит какой-то спланированный, был подготовленный шаг. Номинаев говорит: "Это гипотеза, это теория". он говорит, а по другой теории, наоборот, э, пути чисты специально его закрепили на этой даче, чтобы он не мог оттуда выехать, установили там охрану и там далее-то. Далее. Но, честно говоря, говорит Минаев, мне лично верится в это с трудом по тому-то и по тому-то. То есть Минаев что делает? Он явно говорит, что есть гипотеза, есть анекдот или есть маргинальная теория, да? Вот он прямо подчёркивает: "Я сейчас вам расскажу что-то, что может оказаться неправдой". Дальше он это приводит, и там дальше внутри того, что он приводит, абсолютно всё обвязано, обложено, склеено сюжетом. Всё, что он рассказывает это сюжеты. Когда я вам рассказывал про Апричнину, это тоже гипотеза, которую я услышал из его уст. Про торговую гипотезу о Апричнине, что Иван, Иван Грозный создавал себе огромное торговое предприятие размером со страну. И именно я впрямь говорил: "Это маргинальная историческая теория, гипотеза". А на это мнение, оно не очень поддерживается в научном сообществе, но оно есть, и я вам хочу его, значит, показать. И мне очень нравится такой подход, когда человек честно признаётся: это может быть неправдой, но он предлагает мне версию событий, склеенных одним сюжетом. Но тут Джон говорит: "Ну, а может быть, было всё по-другому?" И дальше он берёт те же самые факты и склеивает их другим сюжетом. И дальше он даёт мне возможность выбрать ту гипотезу, которая мне интересна. К сожалению, учебники истории то ли из-за проблем с объёмом, с ограничением, с охватом, то ли по каким-то идеологическим причинам не имеет такой свободы трактовок, и маловероятно, что в, там в учебнике истории нам расскажут три версии событий, в которых там мы будем разбираться и смотреть. Ну, понятно, что это, наверное, вопрос будущего и новых форматов образования. Но сам факт, даже когда нам говорят, что этот сюжет может быть неправдоподобным, нам абсолютно неважно это, потому что мы говорим: "О'кей, это могло быть не так". Но мы изучаем историю не для того, чтобы понимать, как всё было, а для того, чтобы, и это очень важно, понимать, лучше понимать мотивы действий людей, их взаимосвязи и те самые сюжеты. История для нас в практическом применении это наука о сюжетах, о том, как сюжеты разные развивались, разворачивались за историю человечества. И вот Когда мы слышим сюжетность в выпусках Минаева, это ровно то, зачем мы к ним приходим. Оно через это понятно, потому что Минаев не стесняется осюжечивать исторические события, да? Он мог быть не уч... не историком и заниматься не просветительской деятельностью, а заниматься пропагандой. И тогда такой дилеммы, уделяем учебнику истории нет вообще. Если ты пропагандист, ты вообще можешь любые интерпретации мазать на свой рассказ толстенным слоем, и никто тебе слово поперёк не скажет, потому что ты пропагандист. Например, 5 утра. Декабристы собираются в квартире Кондратия Рылеева. Уже тогда всем понятно, что предприятие провальное, и все участники событий скоро отправятся в застенок. Хотя в этом никто и не признаётся, но утром все чувствуют, что собираются совершить величайшее предательство своей жизни. Ой, сейчас, простите, я не там прочитал. На самом деле, текст должен быть такой: 5:00 утра. Декабристы собираются в квартире Кондратия Рылеева. Несмотря на ранний час, их лица светятся. Эти молодые самоотверженные люди ощущают, что стоят на пороге новой эпохи истории своего отечества. Хотя в этом никто не признаётся, все чувствуют, что сегодня они войдут в историю как герои. Те же события, декабристы собираются в одной и той же квартире, в одно и то же время. Ну один человек интерпретирует это как один сюжет, с одной целью рассказывает, а другой человек интерпретирует всё то же самое другим другим сюжетом, склеивает факты по-другому. И для нас это разные сюжеты, разные истории на основании одних и тех же реальных событий. Ну опять же, кстати, реальность этих событий это вопрос записи, историографии и прочего. Ну, то есть Не факт, что это событие реальное, возможно, они где-то, ну, то есть как бы в целом-то да, но в деталях, может быть, не в 5:00 они встретились, а в 5:30. Но с точки зрения сюжета это абсолютно неважно. Ну, понимаете, да, что если они встретились не в 5:00, а в 5:15, в 5:30 или в 5:45, если это не влияет на дальнейшее развитие действий, нам это неважно, этот факт. А вот то, как они себя ощущали, это важно. Это и есть тот центральный компонент сюжета, благодаря которому мы испытываем эмпатию по отношению к этим участникам действий, всех к участникам, как это сказать, к участникам восстания. Через это мы эту историю видим. То есть мы видим историю не через факты, мы видим её через вот этот социальный клей, через их отношения, через то, как эти люди себя ощущали. Это главное, а не то, там на какой квартире они собрались. Возьмём ещё один исторический пример. конец XVIII века Российская империя на, на престолу восходит Екатерина II Великая, ну, которую мы называем великой. Возьмём несколько фактов, которые касаются её внутренней политики. Кстати, обратите внимание, я в рамках этого этого набора фактов, в рамках этого сюжета не не поясняю, как она взошла на престол. То есть я, просто она взошла на престол. как в результате каких событий это остаётся как бы немножко за кадром, хотя там есть гипотезы, что она своего, значит, товарища мужа отравила или не она, а там по её приказу. Ну о'кей, о'кей, всё, всё, идём дальше. Значит, берём факты из её внутренней из, из истории, её внутренней политики. На XVIII век, на момент, э, когда Екатерина вошла на престол, законы Российской империи не были систематизированы. В них встречались противоречия. В 1766 году Екатерина публикует манифест о созыве уложенной комиссии. В комиссии, в уложенной комиссии приняли участие 600 депутатов из различных сословий и регионов. Екатерина издала документ под названием Наказ. В нём содержались фрагменты популярной в XVIII веке просветительской литературы. Заседания и дебаты Комиссии Уложенной комиссии продолжались полтора года. Одно из первых постановлений Уложенной комиссии присвоить Екатерине титул Великой, Премудрой и Матери Отечества. То есть сейчас перед вами просто подборка фактов. Понятно, что в конце там, во второй половине 18 века в Российской империи происходило бесконечное количество других событий. Ну сколько там у нас было населения? наверное, несколько десятков миллионов, я так предполагаю, да? Умножайте их на число лет, на число дней, на число людей, там на на, на всё умножайте и вы получаете бесконечное количество событий, да? Пока что мы сосредотачиваемся именно на вот этих фактах. И эти факты мы можем склеить разными сюжетами. Значит, напоминаю, она взошла на престол, э, законы не систематизированы, собирается уложенная комиссия, там 600 человек, она издаёт документ, с, с, полтора года сидит эта комиссия, и в итоге там одно из их решений это сделать её великой премудрой матерью отечества. Вот, напомнил вам факты. Значит, первый сюжет, который из этого можно склеить. Екатерина гениальная пиарщица, которая возвела для Европы великолепный фасад просвещённой России. Там, ну, согласно этому фасаду, правитель прислушивается к потребностям всех своих подданных, всех слоёв населения, ну потому что уложенная комиссия там, есть как представители всех сословий. Дальше можно сказать, что сама Екатерина не верила в эффективность уложенной комиссии, осознавая, что истинная Россия это такое глубинное византийское средневековое государство, поэтому э просвещение там не нужно, там нужно править жёсткой рукой, но для Европы, для установления культурных, торговых, экономических связей нужно было создать вот это вот как бы облик прилич с приличной, просвещённой, просвещённой России. Вот. И то есть первый сюжет, что вся эта движуха, которую сделала Екатерина, простите за это грубое слово, вся эта история это некий пиар-фасад, а Екатерина гениальная пиарщица. Другой сюжет Екатерина наивная идеалистка, которая начиталась европейских просветителей того времени и мечтала создать в России некое подобие цивилизованного государства на почве дикого согновековья, которое тогда царило на нашей территории. Но её мечты разбились о дремучесть её же собственных подданных. Это второй сюжет. Третий сюжет. э построим его вокруг депутатов уложенной комиссии. Скажем, что им было поручено составить непротиворечивый свод законов или хотя бы сделать первые шаги в эту сторону. Они настолько все забюрократизированы, у них настолько закисшие мозги, они настолько не способны были работать и делать какую-то, ну, нормальную продуктивную работу, что они за полтора года смогли придумать только титул Екатерины, но даже в этот титул Екатерина внесла правочки. А можно сказать ещё четвёртый сюжет. А можно сказать, что так как Екатерина стала императрицей в результате в каком-то смысле переворота, ну, там опять же, да, неизвестно, как именно это произошло, но давайте считать, что в нашем сюжете, это же сюжет, Екатерина стала императрицей в результате переворота. И ей нужно было получить формальное обоснование своего права на трон, то есть легитимизировать свою власть, получить как бы чтобы элиты того времени Сказали, да, ты наша царица, матушка всей земли, мы любим тебя, уважаем. Поэтому можно предположить, что подлинная функция и уложенная комиссия была именно в том, чтобы наградить Екатерину этим титулом, а не каких-то там законов, у... на... на... наказов, все это ерунда. Это как бы было все для отвода глаз. Задача была наградить Екатерину легитимным титулом. Можно, например, посмотреть, что... Кто входил в, в уложенную комиссию, да, и с удивлением ты можешь там обнаружить, что от 30 до 50 процентов людей там были дворянами, только 20 процентов представляли крестьянство, при том, что крестьян на территории России и Российской империи тогда было в десятки раз больше, чем дворян, в десятки. И это ещё новое пространство для конструирования сюжетов, что якобы Екатерина хотела была настолько оторвана от народа, что не понимала даже численности, и что для того, чтобы при, представлять реальные интересы народа, ей нужно было совсем по-другому сформировать эту комиссию, но она совершенно не понимала, в какой стране она работала, как правило, и поэтому вот, значит, плохой был правитель. Нужно такой сюжет, да, придумать. Чтобы понимать, как бы вот эту вот подвижность, мы должны осознавать, что эти все сюжеты мы собрали на основании одних и тех же фактов. Одних и тех же. Просто с одной стороны мы повер... ну, в одной ситуации мы эти факты склеили АБВГД и получилось одно слово, одна история. В другой ГДВА, и получилось другая история. И вот сюжет это тот самый клей, который это это это слово склеивает, да? И все эти сюжеты это одновременно и правда в каком-то смысле, ну потому что они основаны на фактах, но в то же время это и плоды нашего воображения. И в то же время это ещё и инструменты понимания реальности, потому что сами по себе факты не давали нам это понимание реальности. Если я просто сгружу на школьника ту гору фактов о правлении Екатерины, с которой мы начали, школьник ничего не поймёт. Чтобы он меня понял, мне нужно рассказать ему историю, склеить эти факты в сюжет. А сюжет это всегда упрощение вымысел, а иной раз даже и враньё. Но сюжеты понятны. Факты не всегда. Книга наша называется: "Ясно понятно". Чтобы было ясно и понятно, нам нужны сюжеты. Как мы ими пользуемся? На благо или во вред в целях пропаганды или контрпропаганды? Это уже вопрос, который у нас остаётся за пределами этой книги. Вы сами решаете, нужно ли так делать. О'кей, но ну это там такие уже высокие материи. Давайте приземлимся к рекламе. Сюжетность в рекламе, она вообще незаменимая. Представьте, там какой-нибудь рекламный ролик, э, там что, подушечки про жевательную резинку, да? И вот главная героиня кладёт в рот две подушечки жевательной резинки, крупный план, и её жизнь начинает налаживаться. Он, она улыбается своими большими белыми зубами. И идут наидёт на работу, у неё сложная презентация, клиент уже такой хочет отказать, но девушка улыбается своей белозубой улыбкой, и её улыбка его гипнотизирует, он подписывает контракт. Она выходит со встречи, все её благодарят, ура-ура, хлопают, её кудряшки развеваются на, вет, на ветру, белая блузка блестит, зубы блестят. Слоган: "Улыбайтесь чаще". И затемнение, да? Такой рекламный, значит, ролик. Какие тут компоненты сюжета? Во-первых, понятно, симпатичная героиня. Да, она мы ей как бы сопереживаем. Получится у неё продать проект не получится. Дальше. Клиент-антагонист. Ну вот этот мерзкий дядька, которого она загипнотизирует. У них разные интересы. Он почему-то не хочет подписывать контракт, а она хочет, чтобы он подписал. Интрига: получится ли подписать контракт или нет? Развязка. Она улыбается, дело налаживается. Если предположить на секунду, что в жизни всё случилось ровно, так вот как это было в рекламе, что девушка пожевала жвачку, пришла на встречу, очаровала своей улыбкой клиента, он подписал договор. Вот представим, что так случилось, хотя это и маловероятно. Вопрос: можно ли сказать, что жвачка стала решающим фактором э этой сделки? Очевидно, что нет. Что сначала девушка не стеснялась улыбаться, то есть у неё был определённый характер, она была весёлой, открытой. Она как-то хорошо выглядела, была какая-то хорошая атмосфера. Контракт был на какую-то с какими-то приятными, правильными условиями. Определённо дело не в жвачке, дело в девушке. То есть, в принципе, он, этот человек идёт по жизни с улыбкой, хорошо относится к окружающим, следит за собой, открыт, добра и работает в компании, которая даёт хорошие условия по сделкам. Жвачка не определила эту сделку, определил человек и множество других факторов. Но когда мы собираем из этих событий сюжет, нам выгодно показать некую мнимую причинно-следственную связь. типа смотри, если ты будешь жевать жвачку, ты станешь успешным и будешь очаровывать людей направо и налево. С точки зрения логики, ну вот я вам говорю, смотри, я пожевал жвачку и заключу контракт. С точки зрения логики это лютейший бред. Кто в здравом уме вообще может сказать, что заключу сделку благодаря жвачке. Скорее нам скажут, что сделка состоялась по каким-то объективным причинам, благодаря хорошим условиям, тщательной работе команды и так далее. Это нам скажут Но когда мы смотрим рекламный ролик, почему-то нам чувствуется, нам кажется, что жвачка тоже сыграла эту самую важную роль. Причём, возможно, она даже сыграла решающую роль. Почему так? На этот вопрос я постараюсь ответить в главе, что мы говорим и что показываем. Это будет в следующем большом разделе. Сейчас же достаточно сказать, что голые факты в рекламе будут работать так же плохо, как в статьях, в учебниках и так далее, потому что факты нужно вводить в контекст жизни читателя и Без этого сами факты работать не будут. Введение в контекст жизни я называю, например, сценариями. Возьмём такие факты: уровень шума ниже, чем у работающего холодильника, или батарея заряжается от солнечного света, или обучаем основам маркетинга, настройке рекламы Вёрстки для веба и работе в соцсетях. Каждый этот факт можно склеить с помощью разных сюжетов, и если читатель узнает в этих сюжетах себя, ему будет проще решиться на покупку. То есть он хотя бы начнёт думать: а покупки, да? Например, уровень шума ниже, чем от э, отрабоtauющего холодильника. Двоеточие. Очиститель можно держать включённым днём и ночью без ограничений. Он не нарушит сон и не создаст неудобств соседям. Дальше. Уровень шума ниже, чем отрабоtauющего холодильника. Двоеточие. Очиститель можно поставить в детскую. Вот заметьте, два сценария. Не нарушит сон или можно поставить в детскую или не создаст удобства, неудобств соседям. Это разные сценарии под разные жизненные ситуации, и в зависимости от того, какая из этих ситуаций вам релевантна, вы узнаете э себя в этом сюжете и может может быть хотя бы задумаетесь о покупке. Другой пример. Батарея заряжается от солнца. Вы сможете поговорить по телефону даже посреди пустыни. Или батарея заряжается от солнца, можно провести весь день на пляже, не волнуясь о батарее. То есть два разных сценария. В первом ты путешественник, и у тебя куча приключений, и ты посреди пустыни заряжаешься, ты мы вызываешь помощь. А в втором варианте ты проводишь весь день на пляже, то есть ты отдыхаешь. Что ты узнаёшь себя в этом сценарии? Вот кому подходит этот эта батарея, да? Приключениям, тем, кто любит приключения или тем, кто хочет отдыхать на море. Это разные сценарии, возможно, разные люди, но никто не мешает сделать две разные рекламы для этих двух разных людей. Обучаем основам маркетинга, настройки рекламы, вёрстки для веба и работе в соцсетях. Это всё, что нужно, чтобы запустить продажи собственного продукта в интернете. Или всему, что требуется от современного диджитал-специалиста в агентстве. То есть в первом случае мы говорим, что вот эти вот навыки, которым мы обучаем, это чтобы ты свой продукт продвигал и запускал, а в другом ситуации мы говорим, это то, что нужно, чтобы ты работал в агентстве. Одни и те же навыки, одно и то же обучение, просто в одной ситуации это для предпринимателей, в другой ситуации для сотрудников агентств. Один и тот же продукт, два разных сценария, две разные аудитории. Вывод такой здесь, что сами по себе факты работают не всегда, если мы их не ввели в контекст жизни человека. И один из способов это сделать Это нарисовать сценарий, в котором читатель либо увидит себя, либо увидит другого человека, с которым он будет эмпатичен, то есть сочувствовать, то есть с которым он скажет внутренне: "Да, я тебя понимаю, да, я тебе сочувствую", то есть как кто-то, кого он сможет прочувствовать. И вот через это прочувствование эти факты могут обрести для человека смысл. И чтобы это произошло, нам придётся сконструировать какого-то рода, какого-то вида сюжет.